Издательская платформа Руграм представляет «Мария Заболотская» и о поместного чародея. Книга первая. Читает Татьяна Мазурка. Глава первая, в которой говорится об отвратительных рассветах тяжелой жизни служанок и подлой сущности чародеев. Когда я проснулась от тревожного сновидения, в доме было тихо. В комнате еще царила предрассветная белесая мгла, из-за которой вся обстановка выглядела зыбкой и нереальной. То ли сон, то ли явь — не разберешь. Ночной кошмар сразу же лишился своей силы, выленил и превратился в какие-то бессвязные обрывки. Бег сквозь душную ночь, когтистые руки, тянущиеся из болотной воды, оскаленные черно-багровые пасти, в общем, все то, что обычно снится, людям в полнолунье. Проклятая полная луна всегда вытягивает из человеческой души, самое муторное. Я лежала неподвижно, глядя в потолок, почти неразличимый в утреннем сумраке. Кошмар еще не отпустил меня. Мне виделись какие-то клубки черноты, которые прятались по углам. Но я знала, что это всего лишь мое взбудораженное воображение. В этом доме давно не обитали ни домовые, ни духи. В звенящей тишине слышно было, как где-то за рекой надрывался петух и мерно поскрипывало мельничное колесо, хоть мельница располагалась не так уж и близко от дома. Это успокаивало. Всё было так же, как и вчера, позавчера и целую вечность до того. Ставни были распахнуты настежь, и ничто не препятствовало проникновению первых утренних звуков в мою маленькую комнатку, окна которой выходили в старый яблоневый сад. Летом я всегда перед сном оставляла окно открытым. Мне нравилось засыпать под стрекотание сверчков и шорох ветра в листве, то тревожный, то убаюкивающий. Еще чуть-чуть, и можно было поверить, что это мой старый родной дом — Который я так давно покинула, не зная, что никогда больше не вернусь туда. Точно так же там срывались светвые яблоки и падали на землю в теплых летних сумерках. Также пел вдалеке соловей, и даже в воздухе витали те же ароматы скошенной травы и прелой лесной листвы. Веки сами по себе начали слипаться, и я уже почти поддалась соблазну. Ещё самую капельку полежать бы, свернувшись в клубочек под тёплым лоскутным одеялом. Нет, полчаса — и солнце взойдет. Следовало выкинуть из головы бередящие душу воспоминания и подниматься. Я была служанкой. Самой обычной служанкой при скучном господине — жизнь, которая вертится вокруг немытой посуды, нестиранных подштанников и неполотых грядок, даже краешком не прикасаясь к интересным, захватывающим дух событиям, которые случаются с другими, храбрыми и умными людьми. Где-то рыцари спасали благородных дам из заколдованных башен, где-то герои убивали драконов, в морях — Ундины топили моряков и просто купающихся, в горах гномы ковали волшебные кольчуги. Это, пожалуй, не намного легче моих обязанностей, в отличие от всего предыдущего. А я в это время драила полы и ощипывала кур. И вполне естественно, что от этого мне иногда хотелось попросту завыть, особенно по утрам. О. Как же я ненавидела эти рассветы! И что хорошего нашли министрели и поэты в ежедневно поднимающемся над лесом малиново-огненном круге? Рождение нового дня, розовая кайма на горизонте. Попробовали бы они продрать глаза в такую рань. С усилием я выбралась из-под теплого одеяла. Деревянный пол выстудился за ночь, и до комода я добежала на цыпочках, гримасничая и вздрагивая. Оделась, путаясь с просонья в штанинах и рукавах. Вода в рукомойнике была и вовсе ледяной, от нее зубы сводила, а спина покрывалась мурашками. Только сейчас я почувствовала, что проснулась, причем не в самом лучшем расположении духа. Мимоходом я расчесала воронье гнездо на своей голове, печально косясь на себя в осколок зеркала. Волосы мои были темными, жесткими, очень густыми и курчавились во все стороны, словно овечья шерсть. Я слыхала, что такой роскошью награждаются только те несчастные, у кого в предках имеется тролль, и в это можно было поверить. Если мои космы отрастали ниже плеч, расчесать их можно было разве что граблями. Костяные гребешки теряли зубья, как ты таверны, по несколько сразу. Приходилось то и дело состригать жесткие кудри, что исключало всякую возможность выглядеть достойно. Известно ведь, что красота девушки находится в прямой зависимости от длины ее косы. Во всем остальном я была, как говорится, заурядной девицей простого сословия. Почти 20 лет отроду, светлоглазой, жилистой и угловатый точно мальчишка-подросток. Я вышла из комнаты на ходу, натягивая башмаки и прислушалась, но ни один звук не нарушал сонную тишину дома. В темном узком коридорчике, ведущим к лестнице, мерно поскрипывал сверчок, явно не знающий, что утро уже наступило, и пора бы давно заткнуться. Я вздохнула и покачала головой. Ничего удивительного в этой мертвой тишине не было. С тех пор, как я появилась здесь, у моего хозяина, магистра Виктредиса вошло в обычай спать в волю, не обращая никакого внимания на всякие мелочи вроде рассветов, кукареканья петухов и собственных обязанностей. Он сладко сопел, сколько его душе было угодно, в то время как я громыхала сковородами и кастрюлями на кухне, разбиралась с курами и конем, наглаживала рубахи и тоги, крахмалила манжеты, воротнички и... Прочее и прочее и прочее. А вот когда желание поспать начинало бороться с желанием поесть, магистр с кряхтением и вздохами выбирался из-под одеяла и плелся на кухню, не снимая своего ночного колпака. Магистру Виктридису было лень облачаться в мантию до обеда, лень умываться, лень думать, и даже здороваться со мной было лень. Спросите меня, что с самого утра может испортить весь день наперед, и я вам скажу, что заспанный субъект в линялом халате и мятом колпаке с кисточкой, соснулым видом, пережевывающий яичницу, справится с этим как нельзя лучше. «Ах, да!» Забыла сказать, что Виктредис был магом. Они в большинстве своем являются отменными занудами, так что вряд ли Виктредис мог кого-то удивить своими привычками. Он был рядовым представителем своей профессии, только и всего. Обычно магов называют волшебниками или чародеями, но это, так сказать, бытовая терминология выдающее невежество того, кто ее употребляет. Все равно, что лекаря обозвать костоправом или коновалом, наплевав на то, что он изучал в университете 10 лет фармакологию, хирургию, зубовыдирание и прочие сложнейшие науки, названия которых способны сломать язык обычному человеку. Я как служанка, то есть человек, стоящий на лестнице общественного положения где-то, у входа в подпол, рядом с отребьем и бродягами, могла позволить себе быть невежественной. Поверьте мне, маг — это абсолютно аморальное, двуличное и подлое существо, как его ни назови. В фундаментальном труде по истории магии, написанном самим Бриан Бардом-строителем, одним из славнейших чародеев прошлого, Магам дается следующее определение, пусть и не всеобъемлющее, но весьма патетическое. Маг — это человек, в большинстве случаев, который имеет способности к эффективному, опять же, весьма спорный термин, так как большинство магов к эффективности имеют то же отношение, что и дырявая ложка, использованию энергии четырех стихий, а именно воздуха, воды, земли и огня, в ходе которого возможны изменения как в физическом, так и в метафизическом поле. Я в свете некоторых своих жизненных обстоятельств, о которых поведаю чуть позже, скажу по-другому. Маг — это существо, Отучившаяся 10 лет в любой магической школе, признанной Лигой Чародеев, и получившая лицензию той же лиги, на право заниматься магической деятельностью. Так будет куда правдивее, потому что так оно и есть. Расскажу-ка я подробнее о магии и тех, кто ее использует себе на пользу, чтобы избежать многих вопросов в будущем. Поразительно как мало зачастую знают о мире волшебства обычные люди и насколько ошибаются в своих предположениях. Магическая деятельность, как известно почти всем, бывает нескольких родов. Но далеко не все догадываются об истинных различиях между магами, бытующих в чародейском сословии уже сотни лет. Начать следует с подвида, известного широким кругам как «чародей придворный». И к этому наименованию можно смело добавить видовой эпитет «необыкновенный», во многом проясняющий суть предмета. Такой маг, конечно же, относится к знатному роду, корни которого теряются где-то за пиршественным столом самого Брянбарда, что позволяет представителям данного рода считать себя его прямыми потомками. За столами в то время нравы были более чем вольные. Чародей придворный, импозантен, красив и хитер. Он небрежно решает геополитические задачи и дипломатические головоломки, устраняет недоброжелателей с размахом и помпой. В его прошлом одни темные страницы, его взгляд умудрен и циничен. Это омерзительнейший представитель чародейского племени, к счастью, встречающийся не так уж часто, в силу крайней неуживчивости и коварства своих же собратьев. Второй подвид, чародей-бродячий, может считаться как обыкновенным, так и необыкновенным в зависимости от его послужного списка. Эти вечные искатели приключений бесцельно странствуют по просторам всех королевств и княжеств и охотно ввязываются в сомнительные авантюры, которые через десять лет перевираются и превращаются в эпические песни с печальным концом. Их жизнь увлекательна, ярка и полна впечатлений, последним из которых является затягивающаяся на шее петля или потрескивание пылающего хвороста. Они любимы народом, увы лишь посмертно, и зачастую даже народ не может понять причины возникновения этой любви. Проще говоря, они авантюристы и бездельники, которым лень работать на постоянном окладе. И наконец, Третий, самый распространенный подвид — чародей поместный, который может быть только обыкновенным и более никаким другим. У него не было выбора. Он не являлся сыном знаменитого мага. Его прародитель видел Бриан Барда только издали, да и то не мог потом сказать с уверенностью, Бриан Бард то был или кто-то другой. Родные едва наскребли денег, чтобы отправить чада в большой город, а остальные пятнадцать сестер и десять братьев долго махали ему вслед, пытаясь вспомнить, как же его зовут. Он старательно учился, копил деньги сначала на сапоги, потом на коня. Злобно косился на более везучих, родовитых учеников и вполне возможно окончил обучение в Академии магии с отличием, до чего никому не было дела. Его удел — пиявки, кровопускание и борьба с сельскохозяйственными вредителями. В своем околотке он одновременно лекарь, аптекарь, истребитель мелких чудовищ и друг бургомистра. Его уважают, иногда даже любят, особенно если он проявляет понимание в вопросах синокоса, уборки урожая и лечения конского сапа. Так чародей поместный проживает всю свою жизнь, не особо желая ее продлевать до классических волшебных трехсот лет, ведь ему обычно все опостыливает еще за первые тридцать. И все эти годы приправлены досадой на тех, кто добился большего, приложив куда меньше усилий. Мой господин, магистр Виктредис, был обычным поместным магом и ничем не выделялся среди себе подобных. Утро между тем продолжалось, несмотря на то, что в голове у меня бродили посторонние мысли. Зевая и потягиваясь, я спустилась на кухню, которая находилась на первом этаже, соседствуя с гостиной. Мой уклад жизни не отличался от будней любой крестьянки. Первым делом я разводила огонь, водружала на плиту сковороду и чайник, а затем начинала метаться между курятником, конюшней, огородом и очагом, словно в конец ополоумевшая белка в колесе. Раньше кое-какие обязанности исполняла старуха из местных, но скаридный магистр — Отправил ее в бессрочный отпуск, здраво рассудив, что я справляюсь и сама, так как деваться мне некуда. Сегодняшнее утро было в точности таким, как и все предыдущие. Тяга в трубе была отменная, сама чистила, дрова сухими и колотыми, сама колола, а яйца свежими. Несли, слава богу, пока что куры. К с беконом, входящей в меню обычного чародейского завтрака, обязательно полагалась свежая зелень и огурчик, иначе нудной проповеди было не избежать. Я была достаточно умна, чтобы не верить в счастливый случай, который заставил бы Виктредиса хоть раз забыть о пучке укропа на завтрак. Проще уж представить, что великий Бриан Барт-строитель воскрес, а светлейший князь Йорик — снизил дорожную пошлину. Более педантичного и мелочного человека, чем Виктредис, я еще не встречала. Огород располагался сразу же за домом, примыкая с одной стороны к конюшне, а с другой — к небольшой рощице. Там было по-утреннему свежо и сыро, отчего у меня немедленно начался насморк. Побродив среди заросших грядок с укропом и луком, Я пришла к неутешительному выводу, что в список моих задач на сегодня надо включить прополку. Проклятая лебеда вымахала по колено, выпустив длинные, поникшие соцветия в знак своего полного благополучия. И Пырей безоговорочно торжествовал над морковкой, намекая на тщетность всякой с ним борьбы своим цветущим видом. А ведь я только неделю назад, Гнула тут натруженную спину под палящим летним солнцем. А какие комары тучами кружили надо мной! Какие волдыри потом украшали мое лицо! Разрази меня гром! Капусты! Вообще не видать за сорняками! М да. Сегодня мне полагалось нажать травы для коня и хорошенько почистить его скребницей. Сходить в лес за ягодами, наварить варенье. Виктредис мне уже плешь проел воспоминаниями о дивном черничном варенье его покойной матушки. За что рабочую тогу магистра, наведаться на городской рынок, состряпать обед и ужин, прибраться в доме, накопать мандрагоры, теперь еще и огород. Ну что за напасть! Как видите, день мой был насыщен событиями, но интереса для посторонних они не представляли никакого. Погруженная в тяжелые раздумья о грядущем, я вернулась в дом с огурцами и пучком зелени. На кухне все бурлило, шкварчало и дымилось. Я присела за стол и задумчиво надкусила огурец, тщетно пытаясь найти в глубинах своей души радость от кратковременной передышки. Огурец сочно хрустнул, и я замычала, схватившись за челюсть. Как же меня угораздило забыть, что вчера вечером у меня разболелся зуб. Вот почему я проснулась в таком паршивом настроении. «Пропади ты пропадом», — тоскливо сказала я сама себе. Тупая боль уже начинала ворочаться где-то в висках, заныл затылок и задергался глаз. Похоже, дело обстояло куда хуже, чем показалось мне с вечера. Я посмотрела, что творится под крышкой сковороды, отставила чайник на край плиты и вышла из кухни. Надкушенный огурец остался лежать посреди стола. В лаборатории магистра Виктредиса витал устойчивый запах аммиака, сирич на шатыря. Я, как человек опытный, вдохнула лабораторный смрад всей грудью и привычно закашлялась. Отрезив носу, даже зубная боль стала тише. Зато второй вдох прошел без последствий. все таки я провела в подобных мерзких местах не один год — и знала, что организм к ним следует приспосабливать сразу, а не постепенно. Нужная колбочка нашлась сразу. Как-то мне уже доводилось пользоваться ее содержимым, когда я ошпарила ногу крутым кипятком. Экстракт снежной ягоды ослаблял боль, вызывая онемение и приятно холодя кожу. После его применения можно было делать все, что угодно, хоть ампутацию. На вкус он был отвратителен. Что-то вроде прогорклого масла с примесью половой тряпки. Я немного подождала, пока десны заледенеют, а потом с облегчением выплюнула мерзкий декокт за окно. К своей досаде я обнаружила, что экстракт подействовал не только на зубы, у меня полностью онемел язык. Глупо было не подумать об этом заранее. Я попыталась издать какой-либо звук и в отчаянии замучала. Походило на то, что еще пару часов мне придется побыть немой. Ну что ж, главную глупость сегодня я уже совершила. Теперь следовало прибрать все так, чтобы Виктридис ничего не заметил. То, что я внезапно лишилась дара речи, вряд ли привлекло бы его внимание, а вернее, еще бы и порадовала. Расставляя колбы в положенном порядке, я вдруг заметила листок на краю стола. На нем было что-то написано, причем немало. Даже издали было заметно, что строчки расползлись в кривь и в кость, буквы отличаются самой разнообразной величиной, а наклон их весьма произволен. Я с полной уверенностью, могла сказать, что это дело не моих рук. Странно. Давным-давно, когда я появилась в этом доме, магистр Виктредис выяснил, что я умею писать и читать, ничуть не хуже его самого, после чего более не прикасался к перу. Теперь, когда в его голову приходила мысль, которая заслуживала увековечивания на бумаге, Чародей приходил на кухню или огород и приказывал мне пройти в кабинет. Я покорно кивала головой, оставляла недомытую посуду или недополотую грядку и следовала за магистром. Мне полагалось понимать, что светлые мысли являются предметом весьма деликатным и мимолетным. Вот они есть, а вот и нет их. Посуды и грядки могли подождать. К счастью, идеи в голову Виктредису приходили не столь часто, чтобы внести серьезную сумятицу в ведение домашнего хозяйства. Короче говоря, все рукописи в этом доме, включая списки необходимых покупок и этикетки на микстурах, вышли из-под моей руки. Итак, я с некоторым недоумением взяла листок и вгляделась в эти ужаснейшие каракули, походившие на клинопись. «Милая Карен», — с таких слов начиналось письмо, а это, вне всякого сомнения, было именно оно. Я в полнейшей растерянности почесала макушку, при этом намертво запутавшись в своих собственных волосах. «Это меня звали Карен, Карен Глименс точнее говоря, но эпитет «милая», употребленный в связи с моим именем, как-то сбивал с толку. Я, конечно, подозревала, что Виктредис что-то там про меня думает, отмечает и запоминает, но чтобы это вылилось в слова «милая Карен». С этой мыслью я уселась на столе и принялась разбирать это поразительное послание — Упоминание моей персоны в первой строчке письма давало мне право на чтение, насколько я могла судить. Итак, в нем говорилось следующее. «Милая Карен, я не знаю, зачем пишу это письмо. Собственно говоря, оно ничего не меняет и ничего не прояснит для вас. Я давно все решил». Или ждал того переломного момента, который наконец подтолкнет меня сказать ⁇ Так более продолжаться не может ⁇ Много лет я терпел, ломал свою жизнь в угоду какому-то мифическому закону, но чувствовал, что в один прекрасный миг все обрушится. И вот этот миг настал. Я покидаю этот городишко, мелких людей его населяющих и мой ограниченный скучный мирок. Мечта победила серые будни, хотя ей для этого понадобился не один год. Я уезжаю прочь, чтобы увидеть новые горизонты, вдохнуть воздух свободы. Сколько можно бояться, унижаться и страдать? Ни один человек не заслуживает того, чтобы медленно чахнуть в этом захолустье, и я не худший из чародеев. В этот миг торжества свободы духа меня гнетет лишь мысль о том, что я оставляю этот город на произвол судьбы. Быть может, это низко и подло, но больше я не могу терпеть. Это не мое призвание. И я честен пред самим собой. Вы и сами видели, что за жизнь здесь. Рутина и болото, из коклюша, свинки, стригущего лишая и лошадиного сапа. Я измотан и опустошен. На вас наверняка обрушится гнев Лиги. Простите меня за это. Я знаю, сколь шатко и уязвимо ваше положение. Вы славная девушка, работящая и порядочная, хотя искованы узкими рамками своего мировоззрения. Нельзя ожидать полного понимания в данной ситуации от девицы вашего сословия. Я знаю, что поступаю недостойно и низко с вашей точки зрения. Не буду спорить, чтобы не тратить попусту свое красноречие и время. Прощайте. Думаю и надеюсь, мы больше с вами не встретимся. Виктридис, магистр второй степени. Я дочитала этот манифест свободомыслия, перенасыщенный восклицательными знаками, и старательно скомкала, чувствуя, как начинает бешено колотиться мое сердце. Не хотелось лукавить и говорить, что смысл прочитанного не сразу дошел до меня. Я не отличалась тугодумием. Всё было предельно ясно. Мой господин сбежал из города под покровом ночи, Оставив меня на произвол судьбы, честно говоря, я никогда ранее не слышала о подобных случаях. Это у высшего общества, ренегатство и предательство всех сортов являются довольно распространенными явлениями: политика, интриги. Мак, ренегат. Это даже звучит внушительно, с намеком на некоторый авантюрный шик до которого чародеи весьма падки. Но беглый, поместный чародей, глупее, отродясь, ничего не слыхала. Куда ему бежать? Зачем? Так того и гляди деревенские бабы побегут от горшков в поисках заколдованных принцев, а мужики забросят покосы с посевными и захотят истребить пару-тройку драконов. Бегство Виктредиса являлось абсурдом в чистом виде. Ему некуда было идти, так как в нем не испытывала нужды ни одна живая душа за пределами этого городка, да и местное население не шибко-то признавало практическую пользу магистра. Восклицать «Не может быть!» я не стала, так как давно убедилась, что данное утверждение является наиглупейшим. Быть, может, все что угодно. Целеустремленно я взбежала по лестнице к спальне магистра, что располагалась в противоположном конце коридора от моей коморки, и отворила дверь, не забыв впрочем, постучать на всякий случай. Ответом мне, конечно же, была тишина. Кровать была заправлена впервые за все время моего пребывания здесь. Я заглянула в плотяной шкаф и удостоверилась, что парадная тога виктредиса темно синий бархат хорошего качества, вышивка по краю подола, накрахмаленный до скрипы стоячий воротник, отсутствует. Ну, конечно. Стал бы он сбегать в рабочем балахоне, где на животе пятно от марганцовки или в ночном колпаке. Бегство — это ведь так драматично. Только парадная тога выглаженное и надушенное. Небось еще и расчесался на пробор, и зубы почистил. Мысленно чертыхнувшись, я вновь спустилась на первый этаж, выбежала во двор и выглянула за ворота, не забыв заглянуть для проформы в опустевшую конюшню. Коня тоже не было. Бедный толстый парфирс. Он даже не догадывался, что такое голоб. Мне живо представилось, как Виктредис в развивающейся парадной тоге сосредоточенным и волевым лицом мчится по пустынной ночной дороге, пришпоривая своего жирного, неповоротливого коня, и только призрачный свет луны отражается от его лысеющей макушки неясным бликом. Я желчно скривилась и пробормотала короткое ругательство себе под нос. Дом магистра находился на возвышенности, с которой открывался замечательный вид на мост через реку Липону, полоску заброшенного поля, расстилавшегося за ее излучиной, и старый лес, а также на дорогу из близлежащего городка Эсварда, петлей огибавший холм и спускавшийся к мосту. Чуть дальше, вниз по течению, находилась водяная мельница. За лесом, Начинались болота Керега. Низина, полностью скрытая густым клубящимся болотным туманом, от одного вида которого по спине пробегала дрожь. Я пристально вгляделась в исчезающую за темной стеной леса ленточку дороги, слегка подёрнутую утренней туманной пеленой. Она была абсолютно пустынна, чего и следовало ожидать. Досада и злость Наконец нанесли сокрушительное поражение моему многострадальному самообладанию, и я изо всех сил врезала ногой по дубовым воротам, вложив в этот удар все низменные чувства, что пробудил во мне магистр своим поступком. Подлый гад! Мерзавец! Чернокнижник паршивый! Мне оставалось... Всего десять дней.